Глава двенадцатая. Из Санкт-Петербурга они отбыли почти в полночь, а в первых проблесках утра за окном купе первого класса показались непроторенные болотистые леса Оздзейского края. И Сидра незадолго до этого исчез, и Эшер поспал пару часов в весьма симпатичном спальном вагоне, предоставленном железнодорожной службой Российской империи, а пробудившись, увидел снаружи практически тот же самый пейзаж. Серые стволы сосен с подтаявшим снегом среди корней, блеск далеких озер, глухие серые стены древних крепостей, свидетельниц жутких средневековых войн, о которых английские школьники даже не слышали. Снова сосны. Насколько я понимаю, поинтересовался Исидро следующей ночью, после того, как полумрак северного вечера наконец уступил место непроглядной тьме, «Польский к известным вам языкам не относится?» Вы правы. Однако польская аристократия владеет французским и немецким гораздо лучше, чем языком собственного простонародья, еще чаще русской. По крайней мере, в некоторых российских кругах хоть какое-то знание русского модно. Пренебрежение ко всем славянам разом Исидро сумел выразить «одним едва заметным движением изящно очерченных ноздрей». Тогда с варшавскими вампирами вам лучше не видеться вовсе. Молчанов и Голенищев отзывались о них крайне презрительно, но, возможно, лишь от того, что оба русские, а речь шла о покоренном ими народе. «Не грозит ли вам опасность, оставь я вас в городе на собственном попечении?» «У меня есть отменная книга», — отвечал Эшер, «и номер, где можно почитать ее, ничего не боясь». Да, снова взглянуть на Варшаву было бы весьма интересно, но за граница давно отучила меня рисковать без нужды. Как и в Москве и в Санкт-Петербурге, Исидро арендовал для себя древний, однако безупречно ухоженный особняк посреди старого города, а для Эшера комнату в пансионе неподалеку. Присмотрев, чтоб их солидный багаж, включая сюда громадные, гробоподобные чемоданы Исидро, перенесли внутрь, Эшер провел в особняке весь долгий весенний день, читал роман Виктора Гюго «Отверженные». Дремал, играл на фортепиано в гостиной старые с детства знакомые песенки, весьма умиротворяющее занятие на случай, когда нет возможности прокатиться на мотоциклете, либо разглядывал улицу внизу за окном. В восемь солнце в высоком северном небе заметно склонилось к западу. Он покинул особняк, отужинал в кафе на Сенаторской улице и поспешил к себе, в пансион, пока над островерхьими красными с золотом крышами города не угасли вечерние сумерки. Заграница. Здесь он давным-давно привык делить любой город на зоны опасные и безопасные, отчетливо отделяя одни от других на мысленных картах. оценивать их с точки зрения вероятности встречи с врагом или необходимости быстрого бегства. Города, который он не смог бы пересечь от окраины до окраины, оставшись незамеченным местной полицией, не нашлось бы от Петербурга до самого Лиссабона. В юности он любил европейские города. Их красоту и древность, дворцы и парки, ошеломляющее разнообразие уличных толп и криков латочников и многоцветия наречий, серпантином вьющихся над мостовыми. Любил. А после очень, глубже, чем думал в то время, жалел, осознав, что любовь к подобным местам поблекла, сменившись инстинктивной настороженностью службы. Возможно, именно благодаря сей утрате он мог в полной мере постичь сожаление, с которым Исидро упоминал о вампирах, утративших вкус ко всем граням жизни, кроме охоты и дичи. Теперь он понял весь смысл поговорки «что имеем, не храним, потерявши, плачем». А с тех пор, как ему стало известно, что вампиры вовсе не сказка, европейские города изменились для него вновь. стали местами не просто опасными, невообразимо опасными. Со временем Эшер обнаружил, что не может пройти мимо древней церкви, не задумавшись, кто может спать в ее склепах и пробудиться, как только город окутает тьма. Не мог шагу ступить по истертым камням мостовой, не чувствуя, что мостовая — лишь хрупкая корка над бездной, кишащей демонами». «Демонами, готовыми вот-вот вырваться на волю, сказать свое слово в политике крови и стали. Как я мог оставить в таком месте Лидию?» Впрочем, он понимал, если кто-то из лондонских вампиров решится навлечь на себя устрашающий гнев Исидра, в Оксфорде нисколько небезопаснее. От Лондона до Оксфорда путь недалек. Не стоит об этом. — подумал Эшер, прикрыв глаза и прислонившийся лбом к темному оконному стеклу. — Тебе вновь предложили меч, и ты принял, схватил его по собственной воле. Сам согласился снова взяться за дело и... Да, согласился, и в глубине души понимал, поступить иначе он просто не мог. Где-то там германский ученый работает заодно с вампиром, И чтобы уничтожить опасность, которую этот ученый готов выпустить в мир, без помощи вампира не обойтись. Однако ему пришлось довольно долгое время сидеть у окна, вслушиваясь в цокот копыт внизу, в темноте, прежде чем докрасна раскаленный узелок страха в груди ослаб, поостыл, и он вновь смог занять мысли давними невзгодами Жана Вальжана. Жан Вальжан. Главный герой романа Виктора Гюго – «Отверженные». Когда снаружи окончательно рассвело, Эшер вернулся в особняк и обнаружил на табурете у фортепиано два билета на ночной берлинский экспресс, отбывающий тем же вечером в 11 часов 52 минуты. «Здесь ничего», – сообщил вампир, затворив за собой дверь купе первого класса, едва огни Варшавы исчезли позади – поглощенный тьмой и туманом. «Ни один из птенцов гнезда не покидал. Из Гданьска, города, хозяин Коева породил хозяина Варшавы, варшавским вампиром тоже ни о чем подобном не сообщали. Вообще же, они болваны!» — добавил Исидра тоном энтомолога, рассказывающего о каком-нибудь вполне обычном жуке. «Болваны высокомерные и нетерпимые!» кто бы говорил», — подумал Эшер, вспомнив о собственном наследии испанского вампира, особенно о реконкисте и инквизиции. В Берлине Эшер, как и в прошлый раз по пути к Петербургу, снова пал жертвой стойкого впечатления, будто все с кем не встречался он в самых разных германских городах под именем профессора Лейдена на протяжении первой половины 90-х. Съехались в столицу Германской империи, только и делают, что ищут его. И это неотвязное чувство изрядно мешало держаться естественно. Из многолетнего опыта, и собственного, и опыта наблюдений со стороны, он знал, как тяжело порой вести себя обыкновенно, в чем бы обыкновенность не заключалась. Как танкогрань, отделяющая обычный американский акцент от притворной протяжности, «Практически вопящий в самое ухо слушателя!» «Не верь!» «Надувательство!» Как трудно было сдержать руку, ежеминутно тянущуюся к бритой макушке. Проверить, не осталось ли где лишнего миллиметра щетины. А зеркала? Не первый десяток лет на службе, а возле каждого зеркала, возле каждой витрины так и подмывает взглянуть, все ли в порядке с внешностью. Хотя именно на подобные штришки в поведении тех, кого подозреваешь в игре на стороне противника, и следует обращать внимание прежде всего. Запреты, запреты. Все то же самое чувствуешь, когда нельзя почесаться там, где зудит. Денешер провел в заперти, в роскошных апартаментах, арендованных из Сидра, перед заходом солнца перебрался к себе в отель. Адреса всех этих временных гнезд он неизменно записывал личным шифром. Как знать, любая самая крохотная крупица информации в нужный момент может спасти тебе жизнь. Взять хоть бесхитростные расспросы Лидии за чаем или в походах по магазинам у кого с кем особая дружба. Именно вновь повторяющиеся адреса и названия улиц, фамилии или даже инициалы, не говоря уже о недвижимости, подозрительным образом переходящие из рук в руки или с давних пор не меняющие владельца вообще, позволяли Лидии отыскивать гнезда вампиров. Уснув на пару часов, Эшер снова увидел во сне Лондон под градом бомб. Только в дверной нише темного дома, у края кровавой лужи, на сей раз стоял не Сидра, а доктор Бенедикт Тайс. С восходом солнца около шести утра он вернулся в особняк Сидра с двумя носильщиками и грузовым кэбом для багажа, а оттуда отправился на Ангальский вокзал. К двум часам пополудни они прибыли в Прагу. Княгиня Стана. Князь Разумовский низко поклонился хозяйке, вышедшей им навстречу в преддверии зимнего сада. Позвольте представить вам мадам Эшер из Англии, жену моего давнего друга. Мадам Эшер, ее высочество великая княгиня Стана Петрович Негаш, дочь короля Черногорского Аншанта. Здесь рада знакомству. Смуглая леди, на взгляд любой англичанки, даже на подслеповатый взгляд Лидии, увешанная чрезмерным для дневного часа количеством драгоценностей и в платье с лифом весьма скромной величины, протянула ей руку, обтянутую кружевной перчаткой. А когда Лидия склонилась пред ней в реверансе, расхохоталась и подняла ее. «Глупости, мисс!» «Здесь все мы, просто дамы, объединенные общей заботой о духовной эволюции души и человечества!» — воскликнула хозяйка, крепко пожав Лидии руки. «И, разумеется, о ее материальном благополучии!» — добавила она, улыбнувшись Разумовскому. «Сколь же загадочны узы, связующие тело и дух, материальное сердце и душу, в нем обретающуюся! Дорожайший Андрей!» пояснила она, взяв Разумовского под руку. — Говорит, что вы, мадам, тоже врач. — Хм, мадам, как это официально? Вы позволите называть вас лидей? Так гораздо, гораздо естественнее. А меня зовите, пожалуйста, попросту Станой. Так вот, Андрей говорит, что вы исследуете кровь подобно нашему драгоценному Бенедикту, мадам Эшер. Болтая без умолку негромким мягким контральта, Хозяйка увлекла обоих в глубину джунглей, в гущу папоротников и орхидей, к прочим гостям, собравшимся вокруг трех небольших столиков, сплетенных из белой лозы под сенью прозрачной ротонды из стекла и листвы. Позвольте представить вам доктора Бенедикта Тайса. На вид джентльмен, послуживший причиной приезда Лидии в Петербург, был довольно высок. почти как Джейми, ростом около шести футов, с рядеющими темными волосами и короткой, остриженной в шкиперскую скобку, бородкой, обрамляющей прямоугольник его лица. От его твидового пиджака цвета верблюжьей шерсти ненавязчиво веяло лимонно-сандаловым ароматом мужского одеколона. Рука в заметно поношенной перчатке оказалась твердой и сильной. Отрекшись от каких-либо глубоких познаний в биохимии крови, Лидия сказала «Нет-нет, моя специальность – секреция желез. Однако схожесть части ваших гипотез относительно кровяных белков с некоторыми из моих мыслей меня просто заворожила». В надежде выяснить что-либо об источниках финансирования его клиники в трущобах выборской стороны, девушка завела разговор о ней. и тут же была изрядно обескуражена пылким возмущением, с которым он начал описывать житье бедняков. «В общем и целом, богатым-то все равно. Негромким бархатистым басом на лечение состоятельных дамочек от нервов озолотиться мог бы», — подумалась Лидии, — сказал Тайс. «Пока их фабрики и доходные дома приносят прибыль, о присутствующих, разумеется, речь не идет». С поклоном в сторону одинаково смуглых, увешанных драгоценностями их высочеств и царской сестры, добавил он. Однако ни Семянниковых, ни Путиловых, ни прочих заводчиков и домовладельцев немало не беспокоит, как живут эти люди, гнущие спину по 16 часов из 24. Точающие сапоги, льющие пушки, плетущие кружева. и ютящиеся по две семьи в одной комнате, в которой я постеснялся бы поселить и собаку. Богатые их просто не замечают. Уверен, подавляющее большинство дам, покупающих кружева, даже не задумываются о том, что эти кружева кто-то плетет. А что у плетельщиц могут быть любимые, матери, младшие братья? дорогие их сердцу не меньше, чем госпоже, едущий в автомобиле на большую морскую, дорог ее возлюбленный, мать или брат, тем более. Сидящий за одним из столиков, на них в окружении оранжерейных аспидистер и кадок с апельсиновыми деревьями, был на манер бистро накрыт экстравагантный великопостный чай. Что-то сказал по-русски, и, повернув голову, Лидия даже без очков с первого взгляда узнала в нем человека, описанного Эшером в рассказе о Бале Теософов, крестьянина, разодетого в шелка, заметившего Исидра, в то время как сидра замеченным быть не желал. Вокруг него стайкой, шурша нарядами, сверкая великолепием дорогих шелков, толпились дамы. Судя по их стараниям, занять местечко как можно ближе к бородачу, внимавшее каждому его слову. Одна из них, сидевшая на колени крестьянина, невысокая, коренастая, в безвкусно-розовом платье, повернулась к Лидии и перевела. Отец Григорий говорит, «Стоит вывести всех этих богатых в деревню, и крестьяне из их имений вмиг станут им друзьями». Расположившаяся довольно близко к Тайсу, Лидия без труда разглядела его кривую улыбку и поняла, что мнение об отце Григории он невысокого, однако германский доктор со вздохом ответил. «Увы, Аннушка, тут отец Григорий абсолютно прав. В некоторых кругах ныне модно знать по именам детишек личного кучера, да мимоходом бросить конфетку дочурке повара». Полагают, дабы продемонстрировать близость к почве. Однако, выслушав перевод Аннушки в розовом, отец Григорий отрицательно покачал головой. Казалось, Лидия слышит перестук сальных прядей его шевелюры. И все так же через Аннушку возразил. «Нет, отец Григорий говорит, это сам город делает людей слепыми и глухими к радостям и невзгодам ближних». В словах переводчицы чувствовалась такая искренность, что доктор Тайс мягко ответил. «Возможно, добрый отец Григорий и прав, Аннушка. В конце концов, сам я отнюдь не селянин». Знакомясь с прочими дамами из круга астрального света, подходящими представиться одна за другой, Лидия к немалому своему удивлению обнаружила, что Разумовский... Отчаянно флиртовавший с хозяйкой за осененными ветвями папоротников столиком чуть в стороне, был совершенно прав, сказав, что остановившись в его гостевой изба без компаньонки, она нисколько не уронит собственной репутации в глазах петербургского общества. В Лондоне на нее посмотрели бы косо, а то и вовсе не пустили бы на порог. Здесь под огидой Разумовского и его столь же рослой златовласой сестры Натальи. Расцеловавшие ее при встрече, словно родную сестрицу после долгой разлуки, ее немедля сочли своей, выразили сочувствие. «О, дорогая, ведь путь до Парижа ужасно, ужасно далек! Вообразить не могу, как Ирина Муримская ездит туда, что не год шить туалеты!» Пригласили на дюжину суаре, ужинов и чаепитий. «Вот только без танцев, боюсь, придется обойтись, дорогая. Великий пост, как-никак». И представили отцу Григорию Распутину. «Весьма-весьма неординарная личность, дорогая моя. Воистину святой человек». Хотя во взгляде, брошенном на Лидию отцом Григорием, расцеловавшим ее на крестьянский манер в обе щеки, не обнаружилось ни намека на святость. «Такой уж у него обычай». Захихикала толстушка Аннушка. Однако отец Григорий вел себя в высшей степени пристойно, поскольку, если не брать в расчет этой выходки, большей частью сидел и слушал, о чем говорят вокруг, хотя говорили чаще всего по-французски, или обменивался ремарками на русском со стайкой своих поклонниц да поедал горстями икру. Но стоило Таису вовлечь Лидию в рассуждение насчет точек соприкосновения психики с физиологией, великая княгиня Стана сказала. «Наверное, об этом надо бы спросить отца Григория, ведь в его теле заключен дар целительства, и крестьянин надолго задумался над вопросами Лидии». Выдержав паузу, он покачал головой и ответил, а Аннушка Вырубова перевела. Не в том месте ответы ищешь, красавица. Не знаю я, как Господь посылает чудеса исцеления через душу ли, через тело, да и не важно это. Но ведь, зная, как это происходит, вы могли бы стать еще сильнее, выучиться исцелять еще лучше», — возразила Лидия. В безумных серых глазах отца Григория мелькнула тень добродушной улыбки. Учение, учение. А скажи-ка, красавица, дала ли тебе ученость то, чего ты желаешь сильнее всего на свете?» «О чем речь?» — Лидия поняла сразу же всем своим существом. «Помогла ли тебе ученость родить дитя?» На глазах ее навернулись слезы. Слезы по выкидышам, по вспыхнувшим и угасшим надеждам. Слезы стыда и мнительности, подозрений, будто она столь ущербна, что не способна зачать. Подозрений, в которых Лидия не сознавалась даже любимому, но не сумела скрыть от этого вонючего незнакомца с икринками в бороде. Между тем отец Григорий, словно вокруг не было ни души, коснулся шершавой ладонью ее щеки. — Матушка, — сказал он, — «Ты наукам привержена, я греховодничеству». «А почему?» «Потому что такие уж мы с тобой есть, а против собственного естества идти не годится. Господь, он ведает, что ему от тебя нужно, и дар его ты в свое время получишь». Сдвинув брови, он хотел сказать Лидии что-то еще, Но именно в этот миг к нему, шурша пышным облаком, расшитой жемчугами баклажанно-лиловой тофты, подбежала, многословно затараторила по-русски сестра великой княгини, и отец Григорий с распростертыми объятиями повернулся к ней. Если вы, миссис Эшер, в самом деле привержены науке не менее чем Распутин греху, ваши запасы знаний воистину колоссальны. Сухо заметил доктор Тайс, и Лидия, вспомнив настойчивость поцелуев святого, безудержно расхохоталась. — Скажите, доктор, — спросила она, — каким образом вы оказались в Санкт-Петербурге? По-моему, его сиятельство говорил, вы из Мюнхена. Взгляд Тайса слегка изменился. Казалось, его живые светлокарие глаза подернулись туманной дымкой. — Дам. «Я родился в городе под названием Мюнхен», — медленно проговорил он в ответ. «В городе коего более не существует. В стране под названием Бавария, исчезнувшей с лица земли, подобно, подобно любому из тех ведических царств, что, по словам этих дам, доктор едва заметно кивнул в сторону стайки поклонниц Распутина, некогда процветали, а ныне уже многие эоны покоятся на дне морском. Моя родина обвенчалась с Пруссией, словно юная девушка, отдавшаяся в руки скверного, жестокого мужа и тому, кто... кто искренне любит ее, столь же больно на это смотреть. Видя, куда прусаки ведут этот их германский рейх, и вспоминая родину, я содрогаюсь от... впрочем, прошу меня простить. — поспешно добавил он, сжав руку Лидии. «Я отнюдь не хотел». Лидия покачала головой. «Должно быть, вы сильно тоскуете по родине». «Вернуться в страну детства хочется только глупцам. А может, наоборот. Тоска по беззаботному детству делает человека глупцом. Здесь у меня работа, работа немалой важности». Однако тут доктор вспомнил о чем-то, и его лицо вновь омрачилось печалью. Да, его сиятельство рассказывало о ваших добрых делах в клинике для бедняков. А, клиника. Двумя пальцами доктор расправил седые пряди волос в бороде по обе стороны губ. В голосе его по-прежнему слышалось сожаление. Его сиятельство слишком любезен. В клинике я, так сказать, Пытаюсь вспахать море. Работа там не кончится никогда, и что ни день рвет душу в клочья. Одно время я всерьез думал, что к настоящей своей работе вернуться уже не смогу. Но ведь смогли же, доктор. Спасибо всем этим дамам. Неприметным мановением руки он указал на хозяек, целиком поглощенных рассказом Аннушки о сеансе у мадам Головиной. Всякий делает, что может. «Рад сообщить, что теперь я, по крайней мере, могу платить ассистенту, моему доброму Текселю. Кстати, он сейчас тоже здесь». «Нельзя ли мне посетить вашу клинику?» «Должна признаться», — добавила Лидия, взглянув в ту же сторону, что и доктор. «Было бы крайне любопытно проделать кое-какие опыты над белками крови вашего друга, отца Григория, раз уж он пользуется славой целителя». Проверить, не воплощен ли сей дар в химическом составе мышечных тканей или крови, было бы весьма познавательно. Поверить, будь то дело в его душе, мне, извините, не по силам. — Полагаю, вы обнаружите, — с улыбкой откликнулся Тайс, — что его плоть примитивна в той же мере, что и инстинкты — А исцеление удаются ему благодаря чудотворной силе, присущей скорее разуму пациентов, чем его собственному. Человеческий разум, миссис Сэшер, вещь потрясающая. Средоточие чудес, как, впрочем, и человеческое тело, с которым столь бесцеремонно обходятся богачи и правители нашего мира». Творить удивительное, ничуть не нуждаясь в помощи самозванных святых из Сибири, способен каждый из нас. Только...» Тут он заговорчески понизив голос, покосился в сторону великих княгинь. «Только их императорским высочествам покорнейше прошу этих слов не передавать». «Однако же...» — подумала Лидия... Если даже отец Григорий Распутин просто читает, написанное на лицах тех, кто в него верит, то читает на удивление точно. Дрожа от холода в серых мехах, на пологих ступенях, ведущих с крыльца во двор, она дожидалась автомобиля князя. И тут к ней, шурша платьем, ринулась Аннушка Вырубова, со всех ног выбежавшая из дворца следом. «Прошу простить меня, мадам Эшер!» И поймите, поймите, пожалуйста, я бы об этом даже не заикнулась, да только отец Григорий так глубоко взволнован. Что я отвечу, если он просит о любовном свидании? Глядя на пухлую низенькую блондинку в безвкусном розовом платье, Лидия озадаченно заморгала. Два представителя мужской части круга астрального света, юные офицеры в мундирах полков царской гвардии, Уже после весьма кратковременного на взгляд Лидии знакомства, отведя ее в сторону, дали понять, что не прочь завести с ней роман. Он спрашивает, кто этот человек, которого вы любите? Человек, окруженный, окутанный тьмой. С запинкой, старательно подыскивая слова, подходящие для перевода простонародного говора Распутина на пристойный французский, пояснила Аннушка. Говорит, что увидел его... «Человека в ореоли тьмы!» Пока Лидия, онемевшая от изумления, молча таращилась на нее, к ним, протолкавшись сквозь группу столпившихся у входа гостей, грохоча тяжелыми сапожищами, подошел сам святой старец. на свет!» — подтвердил он, взмахнув руками над головой, будто в попытке изобразить некую незримую ауру. «То есть темного света», Педантично поправилась Аннушка Вырубова. Отец Григорий спрашивает, кто это? Он видел этого человека в Зимнем дворце. Понимая, что речь идет об Исидро, ведь муж рассказывал ей о словах Распутина на балу теософического общества, Лидия недоуменно покачала головой. «Как бы он ни связал меня с Джейми посредством Исидра, «Нет, этого нельзя допустить ни в коем случае!» «Кто этот человек, которого вы любите? Человек, окруженный, окутанный тьмой. Человек, которого вы любите?» «Смотрите!» — воскликнул отец Григорий, ткнув пальцем ей за спину. «Там!» За этим последовал целый поток негромкой, настойчивой русской речи. Обернувшись, Лидии едва успела разглядеть даму, выходящую из автомобиля у подножия лестницы. Тревога в голосе отца Григория достигла такого градуса, что она вскользь покосившихся на небольшую толпу вокруг Разумовского и Великих Княгинь, не смотрит ли кто в ее сторону, выхватила из ридикюля очки, водрузила их на нос. «Вот и еще одна из таких». Перевела Аннушка, чрезвычайно обеспокоенная то ли горячностью друга, то ли скандальностью его заявлений. Он спрашивает. «Отец Григорий спрашивает, а кто эти твари, неотличимые от людей, разгуливающие повсюду в окружении темного света?» И тут же добавила. «Простите, Господа ради. Понимаете, отец Григорий — визионер, способный видеть души людей». «Всем на свет!» Не унимался святой, указывая на даму, к руке коей со своеобразной педантической нежностью склонился Бенедикт Тайс. Слегка за тридцать, собой весьма хороша, в бледно-желтом, оттенка самородной серы, ансамбле от Уорта, ценой по меньшей мере фунтов в двести. «Но, разумеется, без вуали вампиру нельзя!» Мелькнула в голове Лидии, но от этой мысли она тотчас же отмахнулась. «Боже, какая вуаль! Времени пять пополудни!» Действительно, солнце в арктическом небе стояло еще высоко. Он спрашивает, «Неужто вы сами не видите?» Откинув с лица вуаль оттенка шампанского, игольное кружево в одну нитку, неспособное преградить путь даже взгляду, не говоря уже о солнечном свете. Дама поправила боа из чернопалевых соболей, свисавшая с ее плеча до самых каблучков. «Правильный четкий овал лица, жесткая линия подбородка, кожа в лучах весеннего солнца бледна, словно воск». «Еще одна из них», — перевела мадам Вырубова, встревоженно глядя то на отца Григория, то на Лидию, А доктор Тайс тем временем помог даме в желтом взойти на подножку глинцевита алого гоночного авто, снял шляпу и тоже скрылся в кабине. «Кто они, эти демоны, что носят тьму, будь то платье, и ходят среди людей?» «Не знаю», — негромко выдохнула Лидия. «Я в жизни с этой женщиной не встречалась, и о чем, говорит отец Григорий, даже представить себе не могу». Тут, хвала звездам, место отъехавшего от крыльца алого гоночного автомобиля занял автомобиль князя Разумовского, и Лидия сбежала к нему по лестнице так быстро, что шофер едва успел вовремя распахнуть перед нею дверцу.